Девочки и горничные заснули тоже. Быстро и ровно катилась карета. Лиза наклонилась вперед. Только что поднявшийся месяц светил ей в лицо. Ночной похучий ветерок дышал ей в глаза и щеки. Ей было хорошо. Руки ее опирались на дверцы кареты рядом с рукой у Лаврецкого. И ему было хорошо.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 Лошадь Лаврецкого бодро шла, мерно раскачиваясь направо и налево. Большая черная тень её шла с ней рядом. Было что-то таинственно приятное в топоте ее копыт, что-то веселое и чудное в гремящем крике перепелов. Звёзды исчезали в каком-то светлом дыме, неполный месяц блестел твёрдым блеском, свет его разливался голубым потоком по небу и падал пятном дымчатого золота на проходившие близко тонкие тучки. Свежесть воздуха вызывала легкую влажность на глаза —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 Лем глядел из-под лобья и всё крепче и крепче стискивал губы, точно он давал себе зарок, никогда не открывать их. Ложась спать, Лаврецкий взял с собой на постель целую груду французских журналов, которые уже более двух недель лежали у него на столе распечатанные. Он принялся равнодушно рвать куверты и пробегать столбцы газет, в которых, впрочем, не было ничего нового. Он уже хотел бросить их и вдруг вскочил с постели, как ужаленный.